Эвелина весьма смутно запомнила момент обратного превращения. Только что она была зверем, видела мир в приглушенных серых тонах, больше ориентируясь на запахи. Как вдруг все изменилось. Босые ступни обжег ледяным холодом снег. Внутренности вывернуло наизнанку от нестерпимой жгучей боли. Один долгий миг казалось, будто мучение продлятся вечность, Ей уже не только не стать человеком, но и в звериную шкуру не вернуться. Мир замер в ожидании. Сердце зашлось от ужаса, пропустив удар. Но практически сразу же вновь мерно заработало, гулким пульсом отдаваясь в ушах. Девушка застонала и рухнула на мерзлую землю. Первый же порыв ветра продрал ее до костей, огнем пройдясь по обнаженной коже. «Да что же это!» — испуганно прошептала Эвелина, ощущая, как последние капли тепла покидают ее тело. И тут успокоилась, увидев заплечный мешок Далеона, валяющийся неподалеку. Видимо, он соскользнул с ее спины в момент превращения. Натягивать на себя задубевшую от холода одежду оказалось на редкость неприятным делом. Но Эвелина даже ни разу не ойкнула, полностью погруженная в собственные раздумья. Она отчаянно пыталась вспомнить, что произошло с ней в обличье зверя. Мысли разбегались и путались, будто случайные тараканы на кухне у добропорядочной хозяйки. Отвлекало и сильнейшее чувство голода. Девушка сглотнула тягучую слюну и зарылась в припасы, жадно выискивая съестное. Через некоторое время Когда хлеб и вяленое мясо неожиданно подошли к концу, Эвелина прислонилась спиной к обледеневшему стволу дерева и глубоко задумалась. Теперь ей ничто не мешало упорядочить свои воспоминания. Почему-то события прошедшей ночи вставали перед ней отдельными сценами, никак не связанными между собой. «Вот перед ней стоит человек» от которого так вкусно и знакомо пахнет страхом. Но не за себя. За неё. Имперка против воли улыбнулась. К этому человеку так и хотелось прильнуть всем телом, уткнуться мордой ему в волосы и тихонечко заурчать от наслаждения, когда его пальцы пробегут по загривку. Ладно, вероятнее всего, это Делеон, и с ним ничего не произошло, Фатального, по крайней мере. Иначе ее воспоминания были бы намного менее приятны. Что дальше? Бег. Много бега. Она за кем-то бежала. От нее кто-то убегал. Но привкуса крови в этих отрывочных промельках сознания не было. Что-то случилось еще, позже, когда они уже выбрались из поселка. Иначе почему рядом нет Далеона? Не мог же он бросить ее на произвол судьбы? Волна панического, нечеловеческого ужаса нахлынула так резко, что девушка едва удержалась на ногах. Там, в лесу, освещенном факелами погони, там был кто-то, от которого непереносимо пахло властью, и... Эвелина невольно оскалила зубы, забыв, что сейчас она не в облике зверя. От чужака, чье лицо она никак не могла вспомнить, разила благовониями императорских покоев, терпким душным запахом, который однажды уже вскружил ей голову,